Глава двадцать седьмая. Три года спустя. Москва. Алёна. Девочки, ягодицы подтянули и животы. Коснулась указкой своей дочери. Катя пошла по моим стопам и увлеклась танцами. Балет, как основной вид, современный для души. Я, в частности, занималась управлением студии, но не смогла полностью бросить преподавание, оставив себе классический танец. В своей собственной школе искусств моя мечта стала реальностью. Большая академия вокала и танца в одном из центральных районов Москвы и четыре филиала по городу. Да, я все еще не миллионерша, но определенно нашла свое место под жизненным солнцем. Руководитель, творец и мама. Я каждую из своих ролей обожала. Работа приносила удовлетворение и деньги, творчество питало и помогало расти и развиваться физически и душевно, а материнство давало любовь. Любовь родителя к детям всегда больше отдавала, нежели получала, но никакая другая не способна подарить настолько абсолютное счастье. Такая любовь всегда взаимна. Она не пройдет, не разочарует, не бросит и не предаст. Катюше шел седьмой год, скоро школа начнется. Кирюше два, и это самый очаровательный бесенок на свете. Шкадливый, шебутной, но невероятно добрый и ранимый мальчик. Очень активный ребенок. В сад пойдет только осенью, и маме с ним не так просто. Но она на отказывалась от помощницы. Я уверяла, что могу позволить нанять няню, но мама, кроме себя и меня, детей не доверяла никому. Как интересно вышло. Мне пришлось взрослеть быстро и брать ответственность даже за собственную мать, а над внуками она была настоящей орлицей. Видимо, мама из тех людей, кто очень поздно становится ответственной личностью. Пусть так. Я только рада, но вопрос няни все же подниму. «Девочки, до завтра. Всех жду в субботу. Не опаздывать и не прогуливать». «Мама...» Катя подошла обниматься. Она не упускала возможности показать всем, кто ее мама и, соответственно, кто главная девочка в моей жизни. Ревность к другим детям иногда присутствовала. Пойдешь ко мне перекусывать?» «Нет, пойду с девочками переодеваться. Ну и у нас там печеньки в шкафчике». Я потрепала ее по собранным в пучок волосам и вышла из зала. «У нее еще час акробатики, а мне поработать нужно». Бухгалтер отчёты на подпись прислала. Нужно посмотреть. Анют подошла на ресепшен, Я у себя. Ко мне прийти должны. Проводи, ладно? Я поднялась наверх, где в уголке был кабинет и личная раздевалка с душем и туалетом. Зашла в уборную, достала косметичку, вымыла руки и нанесла на губы немного матовой помады. Переодеваться не стала. Мне нравилась удлиненная струящаяся юбка из органзы и балетный купальник с открытой спиной. Благодаря танцам и спорту фигура быстро пришла в норму. И не скажешь, что дважды мама. Достала шпильки из пучка и тряхнула волосами, позволяя живописно рассыпаться по плечам и укрыть медной волной спину. В отражении была очень красивая молодая женщина. Неиспуганная девочка, готовая сражаться с целым миром, а уверенная и сильная личность. «Нет, я до сих пор готова сражаться», Но он на своих условиях. Какая странная штука. Только став старше и пройдя через огонь и воду, осознала, сколько же у меня комплексов по поводу внешности. Я боялась своей красоты, стыдилась ее. Это она провоцировала мужчин на жестокость и будила в них дикость. Но ведь это не так. Это не моя вина. Если мужчина животное, женщина пострадает в любом случае. И она в этом не виновата. И неважно какого цвета ее маникюры, насколько короткая юбка, сейчас я поняла, что красивая женщина может быть не менее опасной для мужчины, чем их звериная натура для нее. Но инстинкты самосохранения у меня на месте, и память не девичья. Наученная опытом я выбирала мужчин мягких и надежных, таких как Стас. Я вышла из уборной, услышав стук. Станислав Игоревич пожаловал. Привет. Он подошел и осторожно к себе привлек, мягко, но настойчиво прильнув к губам. Мы познакомились, когда я искала помещение для своей студии. Стас занимался недвижимостью. Я пришла в офис на переговоры и совершенно случайно попала на директора. Сделку мы заключили. Поначалу просто общались, потом стали друзьями, затем любовниками. Интересный взрослый мужчина. Привлекательный, состоятельный, но самое главное — Стас хоть и заточенный на бизнес, но в основе своей — мягкий, нежный, заботливый. Я не была влюблена в него и не имела планов выйти замуж. Он знал об этом. Но я приняла себя как женщину, свою сексуальность, страсть, желание. Я больше не хотела прятаться в раковину, избегая мужчин. Просто иногда нужно положить голову на сильное плечо и перестать нести небо в одиночку. Я, конечно, привыкла к этому, но порой чувствовала необходимость снять ответственность и побыть обычной слабой женщиной. «Поужинаем сегодня?» — спросил, устраиваясь в кресле и пытаясь меня усадить на колени. Я не далась. Ко мне в любой момент войти могли, тем более дочь здесь. «Не могу, домой нужно. С Катей вместе поедем, у нее сегодня танцы. А завтра?» «А завтра позвони мне и посмотрим». Улыбнулась с лёгким налетом кокетства. «Бухгалтерия провела платеж за следующие полгода. И спасибо за скидку». Леон Стас потянулся ко мне через стол. «Только не говори, что встречалась со мной ради дисконта». Шутливо нахмурился. «Ну...» Но... — потянула я. «Это весомый аргумент в твою пользу». «У меня есть и повесомие, Приподнял бровь. Жадности, впиваясь взглядом в мои губы. О, да, аргумент у него вполне себе, и пользовался он им отлично. «Я тебе подарю эти помещения, если замуж за меня выйдешь», сказал как бы между прочим, вроде с юмором, а вроде и со смыслом. Я не знала, как к этому относиться. «Стас — хороший мужик в самом правильном понимании этого словосочетания». Даже не знаю, почему с женой не сложилось, тем более у них ребенок. Он и не рассказывал, а я не лезла в душу. Как он сам не расспрашивал, как вышло, что у меня двое детей без намека на отца. Жизнь такая, какая есть. Я все же предпочитаю сохранить свою независимость. Ответила, переводя в шутку его предложение. С десятипроцентной скидкой, естественно. Я не любила Стаса. А каждый человек достоин быть любимым. Да, я все еще верила в это чувство, вопреки всему, что произошло со мной. Или благодаря. Я на себе испытала, как жестокие люди, никогда не любившие. Они роботы. Алена, я к тебе. Именно об этом я и говорила. Некоторые ко мне врывались, как ураган. Мыслика и снова работали вместе. Она поддержала мою идею создать свою школу и очень помогла, когда ушла в недолгий декрет. Она была хореографом, это для души и тела. Но основная работа — маркетинг, реклама, пиар. У нее отлично получалось. Благодаря Лике она знали, приходили, занимались. Ой, простите, улыбнулась совсем не смущённая. Зато Стас поднялся и, послав мне взгляд, что ждет завтра встречи, вышел. Алена, снова начала Лика. «Чего ты ждешь? Такой мужик пропадает, симпатичный, с деньгами. Смотрит на тебя, как кот на сало. Ну, что молчишь?» Я не знала, почему, но меня кругом хотели выдать замуж. Словно без штанов на диване женщина не женщина. Ладно, мама, лика, Современная и деловая, что за средневековые понятия. Год назад замуж вышла, но рожать не торопилась, хотя муж просил... От этого ссоры и скандалы. Вот оно мне надо. Я третьего не хочу. А мужу нужна будет его кровиночка, а не чужие дети. Давай, показывай, что придумала. Кивнула на планшет в ее руках. У Кати через полчаса три не закончится, и мы поедем. Мы поработали над новым проектом. Думаем, над охватом целевой аудитории постарше. У нас вечером один зал пустовал, и был отличный хореограф по латинским парным танцам. Почему бы не пригласить женщин за 50? У нас в городе население активное, и исследование показало, что само направление, как и возрастная группа, очень перспективны. Катя всю дорогу выпрашивала заехать в МакАвто, обожала хрустящие пирожки с ягодами. Я сдалась, тем более нам по пути. На машине действительно легче. Я получила права и уже уверенно водила. Машину, подаренную им, продала и купила авто поскромнее. Теперь у меня не понтовое «Ауди», а надежная семейная «Тойота». «Привет, мой маленький!» с порога подхватила Кирюшу. «Ну как вы тут без меня?» спросила у мамы, но смотрела на сына. «Мяка!» Он тоже нас приветствовал. Катюша пощекотала его и побежала к себе, утаскивая бабушку. Мы с сыном пошли мыть руки мне и умывать шоколадные щеки ему. Дочка к брату не ревновала, только с ним готова делить меня. Год назад мы выставили на продажу нашу двушку в раменках, добавили и купили трехкомнатную квартиру. Теперь у Кати была детская, ну а Кирилл пока со мной. Нам еще ремонт закончить нужно. Возможно, получится как-то на зону разделить или перегородку сделать, Гостиная большая, можно еще одну комнату отделить. В общем, думаем. Я воспользовалась деньгами, оставленными Небесным и Разиным. Взяла в качестве алиментов, инвестировала в будущее своих детей. Теперь я прилично зарабатывала, на все хватало. А оставшуюся довольно крупную сумму разделила и положила на счета, открытые специально для детей. Пополняла их ежемесячно, небольшими вкладами – Но надеюсь, к совершеннолетию накопится достаточно, чтобы минимально обеспечить сына и дочь своим жильем. Дальше уже сами. Ну, показывай, что ты построил. Опустилась на пол, где Киривша возводил что-то из огромных кубиков. Мой выстраданный сынок. Честно, очень спорные чувства испытывала, пока носила его, хотя беременность была легче, чем скотий. С ней был резус-конфликт и донимали осложнения, особенно ближе к родам. С Кириллом цвела внешне и здорова была, как вол. Но внутренне. Я испытывала настолько жесткую ломку по его отцу. Меня бросало из крайности в крайность, от слёз с истериками, к тихому страданию, затем к ненависти и самым жутким проклятиям. Это влияло на чувство к еще нерожденному малышу. Бывало, когда особенно остро скучала по его отцу, в сердцах кричала, в душе, естественно, что «не желаю этого ребенка. Иногда наоборот, меланхолично гладила живот и пела колыбельные, гипнотизировав телефон. Ждала. Отчаянно ждала, что вспомнит обо мне. Сама ведь велела не появляться в моей жизни и все равно надеялась. Знала ведь, что Дима непробиваемый. Если он реально хочет его не остановить — Значит, не хотел. У него жена, ребенок, другая страна и интересная работа. Зачем ему глупая девчонка, которую он использовал? Я была новинкой для него, забавной и привлекательной игрушкой. Но он наигрался и вернулся к прежней взрослой жизни. Ничего удивительного. У нас ведь не сказка про Золушку и влюбленного прекрасного принца. Когда родился Кирюша, все переменилось. Я ощутила безграничную любовь к этому теплому и красивому комочку. Его отца оставила в прошлом и глядела теперь исключительно в будущее. «Давай строить башню», — предложила сыну. «У кого первого завалится, тот проиграл». «Я», — обрадовался Кирилл. «У меня рос красивый, правда, шумный сын. Но мальчишки такие мальчишки». Единственное, что иногда беспокоило, сходство с биологическим отцом. Кирюша вылитый, Дима, надеюсь, перерастет. Дети ведь меняются. Бросила взгляд в сторону детской. Но ну да, меняются. Катя на меня с каждым днем все более похоже становилась. Я долго думала над отчеством, но страх перевесил сомнения. Мой сын тоже Владимирович, как и я. В свидетельстве о рождении в графе «Отец» прочерк. Никто не подкопается и не догадается, от кого у меня ребенок. Да и не нужно это никому. Три года прошло, можно немного выдохнуть. Утром в субботу мы поехали вчетвером позавтракать в кафе-кондитерскую. Погода для начала мая великолепная. Даже столик на улице нашелся. У нас было полтора часа до тренировки. Мы с Катей поедем, а мама с Кирюшей погуляют в парке на площадке. Мм, стя, стя. Сын просился со мной пойти выбрать десерт. Мы долго залипали возле витрины, потом извинились, что оставили на стекле следы ладошек. Кирюша, получив кейк-попс, рванул от меня к выходу. Я, расплатившись, повернулась и ошеломленно застыла. Небесный вернулся, приехал. Он стрелял в меня нечитаемым прямым взглядом, потом медленно перевел его на Кирюшу, взял на руки и долго рассматривал. Mojego syna, naszego syna.